Глава 19. Рур вернулся на закате, когда Джон делал обход на крепостной стене. Маргель был рядом, маг проверял защиту, которую установил вместе с другими магами гарнизона, и теперь подлатывал бреши, если находил такие. Бесёнок вскарабкался по стене с лёгкостью, делавшей ему честь. Джон заметил его меркнувшим у ворот в свете вспыхнувшего пламени. Факелы всегда разжигали на закате, и длинная тень от мылыша метнулась по воротам вверх. Рур был ловок, цеплялся словно белка за мельчайшие выступы, поднимался бодро и быстро, так что уже через пару минут, уставший, запыхавшийся, с блестящими глазами, очутился на зубце стены, уставившись на капитана и старика Мага. Вот и ты. Маргелл протянул к питомцу руку, а Гаррет отметил, что в голосе старика отчетливо прозвучало облегчение. Все же, как мастер не делал равнодушный вид, он переживал, а потому Джон и сам ощутил талику покоя, увидев малыша целым и невредимым. Ну, Но... только и спросил старик, когда бесенок вскарабкался по его руке и уселся на привычном месте, в плече хозяина. Вместо ответа тот вцепился лапой в ухо Маргелла, И оба на миг прикрыли глаза, а Джон застыл, следя за происходящим. Они в паре миль дальше от крепости на севере, в лесу. Тихо произнес старик, все еще не разрывая связь со своим любимцем. Рур считает, что они его не видели. Наемники разбили лагерь и не собираются уходить. Ты был прав, Джон. Закончил Маргел, открывая глаза и поворачивая голову в сторону капитана. Гаррет ничего не ответил. просто повернулся в указанном направлении и замер, словно прислушиваясь к чему-то, понятному только ему одному. "Они глупы, Джон", произнёс Мак. "Видишь, куда направились? Это слишком близко к границе с нечестием". "Знаю", ответил он. "И всё же ты хочешь это сделать?" "Да, и до того, как Керлин станет моей женой", ответил он. "Почему?" не понял Маргель, а затем усмехнулся криво и опустошённо. Думаешь, она обрадуется? Ты ей ничего не скажешь, быстро ответил Джон. Если я не вернусь, она не будет связана со мной ничем, и у неё будет шанс ещё найти своё счастье. "Исключено", покачал головой старик. "Я иду с тобой". "Нет", резко ответил Гаррет. "Мне нужен кто-то в крепости, кто защитит её. Я и так совершаю то, что не должен. Я иду вопреки всему, к чему меня готовили". оставляю крепость, оставляю людей. Вот почему я настаиваю, чтобы мы пошли вместе, вдвоём у нас больше шансов. Ты сам прекрасно понимаешь, что из себя представляют харлы, и, возможно, стоило бы взять несколько солдат, твоих солдат. Они будут лишь мешать, констатировал капитан. Я не поведу их на смерть. Мне надо, чтобы мои руки были развязаны, понимаешь? Понимаю. Спустя почти минуту кивнул мастер маги. Я хочу быть спокоен и знать, что Эрлен под твоим присмотром. Маргель снова кивнул, более не споря, и всё же вздохнул, не пытаясь подавить охватившие его эмоции. Когда ты собираешься идти? спросил он. Не стану тянуть, не хочу дать им шанс действовать первыми. Гаррет вскинул голову и посмотрел на старого друга. Я вернусь, не бойся за меня. У меня теперь есть, кому возвращаться, и я буду стараться изо всех сил. Ей хоть скажешь, нахмурился Мак. Нет, ей не надо знать. Когда вернусь, расскажу. Если вдруг не вернусь, расскажешь ты. Дрон, почти простонал старый мастер, но капитан лишь вскинул руку, призывая друга к молчанию. Я всё решил. Ты сам знаешь, что так будет лучше. Но хватит ли у тебя сил? Хватит, не сомневайся. Джон снова посмотрел на границу с тьмой, а затем добавил: "Кажется, мне пора. И ещё надо зайти в кузницу. Здесь в крепости он оказался тем ещё умельцем. Такого бы столица оторвали с руками и ногами". Кузницу удивился резкой смене темы разговора Маргель. "Потом объясню", отрезал Джон и, протянув руку, потрепал уставшего бесёнка по голове. Шипнув, обращаясь к нему одному: "Спасибо за помощь, малыш". Пламя прогорало, потрескивая умирающим деревьям, когда Асан подбросил ему ещё веток, после чего с видом человека, сделавшего всё, что было в его силах, уселся на широкий сруб и уставился в пламя. "Сколько мы будем здесь ждать?" спросил Дазан спокойно. пару дней, чтобы в крепости все успокоились на наш счёт, быстро ответил старший Харл. Призадумавшись, он пошевелил у пальцами правой руки, лежавшей на рукояти меча. Этот жест действовал на него успокаивающе, а сам нервничал, потому что не понимал, что происходит. Он ожидал всего, но только не бездействия со стороны огненного мага, командующего крепости. По логике, за ними должны были послать слежку, и Харл уже приготовился заметать следы, уходя от стен крепости. Но, как оказалось, никто и не думал идти за ними. Именно это и настораживало, наводило на неприятные и опасные мысли. Огненный боевик был непрост, ой, как непрост. Он просто не мог отпустить их вот так, спокойно. А значит, стоит ждать подвоха. Или в замке есть способ убирать. переместить девчонку и спрятать ее надежно, что даже им, Харлам, будет тяжело отыскать, или... А вот другое, или волновало Асана сильнее, чем первая возможность лишиться вознаграждения, и он опасался, что напрасно отошел от крепости. Возможно, стоило напасть в ту же ночь, вместо того, чтобы спокойно спать, насытившись едой из крепости, в палатках, выделенных щедрым хозяином замка, Что если они упустили возможность выкрасть свою добычу и просто потеряли время? Ты что-то видишь о том, что будет? спросил старший Харл, обратившись к видящему. Тот поднял голову и посмотрел на Асана. Мне неспокойно. Вижу, последовал ответ. Тьму и более ничего. Будущее пока скрыто. Оно неопределённо. Арой, всё зависит от наших собственных поступков, поэтому я не могу сказать ничего точного. Спроси меня о прошлом, я постараюсь ответить на твой вопрос. Мне не нужно прошлое, рявкнула Сан, от чего-то теряя привычную сдержанность. У нас ещё никогда не бывало промахов, поспешил заверить старшего Харла и Сан. Почему ты беспокоишься в этот раз? Сам не знаю. Преодолевая злость, ответил Асан и подбросил ещё дров в жадное пламя, которое именно сегодня так сильно раздражало его. "Просто", начал он и осякся. Просто на этот раз всё шло не так. С того самого момента, когда он увидел огненного мага в сером замке. Опасная мысль мелькнула в его голове, когда он резко поднялся на ноги и горячим, шипящим шёпотом произнёс: "Слушайте меня. Мы меняем наши планы". Мы ужинали у Джона. Он пригласил, а я не стала отказываться. Более того, была рада быть рядом. Вот только вечер получился совсем не таким, как я его себе представляла. Наверное, в моей голове появилось слишком много ненужных романтических бредней, а мой Гаррет всё же был капитаном, воином, мужчиной, далёким от красивых признаний и всего того, что совершают влюблённые мужчины, когда находятся в шаге от вступления в брак. Но, кажется, именно за это я его и любила, и всё же что-то было не так. Гарет поел первым. Служанки, принёсшие ужин, если и удивлялись тому, что встречают меня каждый день и вечер в покоях командующего, то просто делали вид, что их это не удивляет и не касается. И всё же взгляды были. Но и я, и Джон игнорировали их. Сегодня на ужин принесли свинину и овощи. А ещё хлеб, такой вкусный и свежий, что я остановилась лишь тогда, когда поймала себя на том, что съела едва ли ни четверть буханки. Вот тебе отличный аппетит. Капитан откинулся на спинку стула и, подняв руку, развлекался тем, что пропускал между пальцев алые лепестки огня. Сила вернулась быстро, и Джону с лёгкостью удавалось починить её, заставить слушаться себя и ластиться, словно домашней кошки. Определённо он был сильнее, чем я предполагала, и теперь, глядя на то, как он управляет огнём, рождённым из его магии, я невольно залюбовалась движением длинных пальцев мужчины, отчего-то представляя себе, как эти самые пальцы зарываются в мои короткие волосы с одной лишь целью притянуть моё лицо ближе к его лицу для поцелуя, которым я оказалась жадный. "Где Харлы Джон?" спросила я. Опасность миновала. Он замер. Пламя перебежало с кисти на кончики пальцев и от чего-то исчезло, словно его и не бывало. А мужчина перевёл на меня взгляд серых глаз. Встретившийся с ним взглядом, вдруг поняла, что вижу это самое пламя уже в глазах капитана, словно оно поселилось там. Хотя, может, так оно и было всегда, просто я прежде не обращала внимания. Я ещё не знаю, коротко ответил он. А когда будешь знать, скажешь мне? Кривая улыбка была ответом. Отодвинув от себя тарелку, поняла, что в происходящем не так. Джон вёл себя иначе, словно его что-то беспокоило, или он нервничал. Что происходит? произнесла тихо. Ничего, просто. Он сел ровно, а затем протянул ко мне руку, сжав пальцы в кулак. Я посмотрела на этот кулачище размером почти с мою голову и приподняла бровь в немом вопросе. Подой Улыбнулся мужчина. "Что? Подуй", повторил он. "Тебе не хватало романтики?" Пронеслась в голове шальная мысль прежде, чем я выполнила просьбу Гарета. Стоило это сделать, как пальцы капитана раскрылись один за другим. Он нарочно сделал так, заставляя меня ждать того, что откроется на широкой ладони. И я этого ждала, а потому не сильно удивилась, но как же чертовски приятно было увидеть кольцо в его руке. Настоящее, изящное, без камешков, зато отличной работы. Оно представляло собой две переплетённых ветви, закрученные в круг. И эту красоту капитан предлагал мне. Глаза предательски защепало. Я моргнула, пытаясь прогнать непрошеные слёзы, а затем подняла взгляд. "Когда успел? И главное, где и как? Думаю, размер твой подойдёт идеально". Оно сталикой маги. Я добавил немного, когда кузнец показывал мне заготовку, так что сядет точно на пальчик. Джон, только и проговорила я, но мужчина уже встал из-за стола и подошёл ко мне. Я было дёрнулась, чтобы тоже встать, но Гаррет покачал головой, а затем, опустившись передо мной на одно колено, взял мою левую руку и лёгким плавным движением надел на безымянный палец золотое кольцо. Не думал, что сделаю это вновь. проговорил он. Не думала, что захочу снова получить кольцо, в тон ему ответила я, и мы оба улыбнулись. Даже стало как-то легче. Теперь я поняла, что тревожило меня Иджона. Наверное, ему было не просто снова пойти на такой шаг. Я не знала тонкостей о прошлом браке Гаррета, но догадывалась, что эти отношения принесли ему мало хорошего. Да и мой первый брак таковым назвать тяжело. А теперь вот словно камень с души упал. — Оно идеально, — проговорила я, взглянув на золотой ободок, стянувший мой палец. — Здесь неплохой мастер, — отозвался Джон. — И если бы у него было больше времени, думаю, кольцо получилось бы еще красивее. — Мне нравится это. Я не лгала, и капитан это понял. — А мне нравишься ты, — сказал он и тихо добавил. — Позволь мне налить тебе вина. Я припас для этого случая. — Вина? Улыбнулась. — Улыбнулась. Понимая, что очень даже не против. А ещё я смотрела на Джона и знала, что сегодня у нас всё случится, так что вино лишним не будет. Джон сходил в кабинет и вернулся оттуда с бутылкой из тёмного стекла и двумя серебряными кубками. Открыв бутылку, мужчина наполнил оба бокала и один протянул мне. "Пей", сказал он, добавив: "За нас". "За нас", повторила я и пригубила вино. Оно оказалось очень сладким. На вкус точь-в-точь, точь, как губы Гаррета. Хотя нет, его губы еще вкуснее. Вот только голова от чего-то пошла кругом. Мир покачнулся, и отчаянно захотелось спать. Я наклонилась вперед, пытаясь разлепить ставшие тяжелыми веки. Было стыдно перед Гарретом, и я откровенно не понимала, что происходит. А потом ощутила, как ладони мужчины ложатся на мои плечи. Он бережно поднял меня на руки и понес куда-то прочь от стола. Спи, моя радость. Слышала я тихий шёпот. Спи. Попыталась что-то ответить и не смогла, лишь улыбнулась, ощущая себя одновременно счастливой и усталой. А потом не возмутилась, когда капитан уложил меня в свою кровать и укутал, словно ребёнка, одеялом. Лежу, спела увидеть, как дверь в его спальню приоткрылась и в проёме появился чей-то силуэт, а затем веки смежились, и я уснула. «Джон, может быть, ты возьмешь меня с собой?» Маргел терпеливо смотрел на то, как Гаррет переодевается. Капитан надел легкую куртку и тонкие штаны. Ни плаща, ни шапки он не взял. Лишь подпоясался поясом с короткими ножами. Да пристегнул ножны с заточенным мечом. «Джон!» Сделал еще одну попытку маг. Рур на его плече спрыгнул вниз и было устремился... к излюбленному месту у камина, когда голос хозяина остановил его. Пойдёшь с Джоном. Слова предназначались Руру. Зверёк быстро оглянулся и что-то возмущённо проговорил, но Маргель лишь покачал головой. Я сказал, повысил он голос. Мне не нужна компания. Джон перехватил волосы лентой, чтобы не лезли в глаза и не мешали в ответственный момент. Ты же знаешь, Руру, огонь не опасен. Он сам по рождению огня попытался убедить его старик: "Сделай милость, послушай меня, возьми с собой малыша. Нет, я даже не прошу. Никогда прежде не приказывал тебе, всегда уважая то, что ты выше меня по положению, Джон. Но сегодня, на правах старшего по возрасту, я приказываю взять Рура с собой. Мне так будет спокойнее". Гаррет было открыл рот, чтобы отказаться снова, но передумал и коротко кивнул. Вот и хорошо. Выдохнул с облегчением Маргель, а потом спросил: "Сколько Эрлин будет спать? Надеюсь, до утра". Джон проверил наличие всех ножей ещё раз, попробовал каждый на то, как выскальзывает тот из пояса, после чего удовлетворённо кивнул. "Но она, Мак, может проснуться и раньше. Я надеюсь, что к тому времени уже вернусь. Если же нет, скажешь, что я на обходе". Рор приказал старик и бесёнок, подпрыгнув, вцепился в колено капитана, обхватив его лапами словно ствол дерева. Миг другой, и вот он уже сидит на плече, мерцая алым взором, явно недовольный от перспективы отправиться в лес вместо сна в тепле у камина. "Гарет, Эрлин разозлится, когда проснётся этим утром и поймёт, что ты её усыпил", мрачно отметил Мак, когда следил за действиями капитана. "Знаю," Ответил Джон. Скорее всего, так и будет, но я не собираюсь рисковать её жизнью. Эрлин не усидит на месте. Она бы пошла за мной, потому что она такая же, как и я, а я бы пошёл за ней, даже если бы она была против. Как знать? передёрнул плечами Маргель. Всё решено, ответил тихо Гаррет. Просто пожелай мне удачи. Желаю, сказал старик и добавил: "И жду твоего возвращения. Мы ждём". Джон усмехнулся. Его тянуло войти в спальню и взглянуть на Эрлин. Противиться этому зову было почти невозможно, но он удержался, лишь поднял руку и положил её на плечо мага, сжав силой, а затем, более не сказав ни слова, вышел из покоев. Ночь приняла его в свои объятия, удивительно холодная и дышавшая свежестью, словно мир, целиустремлённо шагал не в лето, а назад, в весну. С ее холодными ветрами и таянием снегов крепость спала, и лишь на стене таились высокие силуэты тени от караульных, стоявших на своих местах. Джон едва глянул на солдат и пошел дальше, прочь от стены и от ворот. Сегодня он уйдет не так, как ушел бы обычно. Рур, сидя на его плече, вцепился коготками в плотную ткань куртки капитана, но пока не спешил покидать удобное место. Лишь сверкал глазами, пока Джон, скрываясь в тени, шагал к тренировочным полигонам, там, где крыши зданий равнялись по высоте почти с крепостной стеной, таилась самая глубокая тень, и именно туда направился мужчина. На первую крышу взобрался с лёгкостью птицы, вскарабкался по нагромождению ящиков, словно нарочно установленных под стеной здания. Несколько секунд, и подтянувшись на руках, он оказался на крыше. Шаг стал лёгким, и Джон разбежался, чтобы прыгнуть на соседнее здание. Этот путь он рассчитал ещё утром, когда проходил здесь с Дрейком и Бассаром, вцепившись за уступ, выпиравший на стене камня, воин с лёгкостью, почти не применяя магии, вскарабкался наверх и оказался на второй крыше, той самой, которая была вровень со стеной и её широкими зубцами. Рор Просто произнёс капитан, и бесёнок перелетел первым, в затяжном прыжке вытянув удлинившееся словно по волшебству тело, шлёпнулся на камне и оглянулся, прислушиваясь, а затем заурчал, подавая сигнал капитану. Джон прыгнул. Сейчас, наполненный силой, он испытывал почти восторг от происходящего. Невольно задумался о том, как много терял, когда магия оставила его Все же быть просто человеком после того, что умел, оказалось не так просто, и вот теперь он радовался привычной легкости и огню, текущему под кожей. Рур-р-р-р, проворчал малыш, и Гаррет кивнул, понимая, к чему тот клонит. Вклинившись между зубцов, мужчина посмотрел вниз, оценивая высоту и свои возможности. Падать было высоко, прыгать для обычного человека означало переломать все кости, или... Если совсем не повезёт, лишиться жизни. Но Джон давно не боялся высоты, хотя долгие месяцы лишённые магии заставили его несколько секунд колебаться, прежде чем сделать шаг вперёд. Рур прыгнул первым. Вспыхнувшее пламя, вырвавшееся из руки капитана, ударило в землю, и он скользнул по огненному канату и оказался на земле до того, как вспышку заметили на стене. Пламя исчезло, Втянувшись в ладонь мужчины, словно его и не бывало, а сам Джон прижался спиной к стене, прячась от шагов, прозвучавших сверху, и громких голосов караульных. Ты слышал? Слышал? Гром, молния. Но она не в небе ни тучи, а защитный круг цел, чувствуешь, слегка гудит. Если бы кто-то пробрался через стену, сейчас бы тут всё ревело. Джон затаил дыхание, хотя знал, что его никто не видит. Ещё несколько секунд долгих, как сама жизнь, солдаты потоптались наверху, а затем раздалось: "Проклятой земле!" И топот тяжёлых сапог оповестил Гарыта о том, что караульные разбрелись по местам. "Неплохо несут службу", про себя отметил он и оттолкнулся от стены, бросив взгляд наверх, туда, где удалялось пламя. Это один из солдат нёс факел направляясь в сторону прочь от стены, где скрывался Джон. Происходящее заставило его горько усмехнуться. Плохой из него получился командующий. Никогда ещё он не нарушал свой долг, никогда не оставлял веренной ему территорий, а теперь вот ушёл, крадучись, словно грабитель, ушёл, чтобы снова вернуться, и если ему повезёт, никто не заметит его отсутствия. Рур, прошипел зверёк, и прыгнул вперёд, исчезнув в темноте, но Джон его видел. Зрение мага позволяло видеть больше, чем человеческое, и темнота для него была серой, так что мужчина вполне ориентировался, когда вошёл в лес. Чувства и обоняние обострились, слух стал на пределе сил. Мужчина подобрался застыл всего на несколько секунд, слушая голос леса, внимая ветру, что пролетал над его головой, качая тёмные вершины. Этот лес еще был живым, но тот, что начинался дальше, едва дышал. Он умирал, и теперь Джон ощущал это так ярко, что самому делалось больно. Рур-р-р! Зверек вернулся, метнулся к ногам капитана, словно призывая его идти за собой. Гаррет кивнул и рванул за малышом, запрыгавшим вперед с неожиданной ловкостью и при этом не издавая ни единого звука. Они бежали, словно две тени, тише, чем шелест ветра, мягче, чем поступь реки. Некоторое время Джон чувствовал след Харлов, уходя они не особо скрывались, по крайней мере, не первую милю, а потом всё исчезло. Наёмники ухитрились скрыть даже следы лошадей, но капитана безошибочно вёл Рур, который знал путь к лагерю Харлов. Двигались молча. Рур лишь иногда Оглядывался на спутника, словно хотел убедиться, что Мак не отстанет, но Джон не отставал. А ещё спустя четверть мили зверёк застыл, а затем бросился под ноги Гаррету, вынуждая того замереть. Капитан действовал молниеносно. Жизнь научила его реагировать вовремя, и сейчас оба, и бесёнок, и мужчина, стояли, едва дыша и смотрели в темноту. Что не так? подумал было капитан, а затем ощутил это. Страх нахлынул на него, окутав чёрной тенью. Не его страх, а этому страху было имя. Он крался словно утренний туман, мрачный, липкий, доводящий до дрожи в коленях и сдавленного крика, рвущегося из груди. "Проклятье", одними губами проговорил Джон и сделал знак рукой. Тот с ловкостью подпрыгнул и спрятался на его плече, обхватив лапками шею мужчины. Сам капитан отошёл бесшумно назад, Хотя и понимал, что это уже не поможет, потому что то, что двигалось на крепость, было поднято нечистью, и двигались они тихо, бесшумно, ползли как верные псы на брюхе, но источали такой смрад, что в нём гаруту не сразу удалось распознать ещё один запах, противный, отталкивающий запах тлена и сырой земли. Нечисть шла на серый замок, и те, кто разбудил её, раздразил были среди неё. Они воняли ужасом и смертью. Они сами боялись той силы, которую пробудили, и всё же ползли рядом, надеясь осуществить свои жуткие планы с помощью тварей. Джон всего на миг позволил себе отвлечься. На долю секунды, канувшую в вечность, прикрыл глаза, вспоминая точно такой же миг, когда остался один против орды нечисти. Но тогда твари было больше, значительно больше, если только чутьё его не подводит. И он выжёг себя дотла. А сейчас, сейчас он силён как никогда. В его груди живёт особенный огонь, огонь, который никогда не погаснет. Рур, возвращайся в крепость, велел мужчина. Скажи Маргелу, чтобы они с магами усилили защиту. Пусть вальют всю свою ману. Я постараюсь не пропустить никого, но может произойти всякое, говоря так, он не лгал. Ни одна тварь не проползёт и не пролетит. Но пусть его сердце будет спокойно. По рукам привычно потекло пламя, пробуждая силу. Джон взял в руки меч, зная, что в этом бою сталь будет не лишней. К тому же его меч был особенным, его не брало пламя. Он сам был частью огня, выкованный некогда из сердечной жилы вулкана, из лавы, застывшей многие века назад и обратившейся в металл, не без вмешательства магии, конечно, рур, повторил мужчина, но зверёк и не подумал послушаться друга своего хозяина. Вместо этого он ещё крепче прижался к его спине, сползая чуть ниже, чтобы не мешать человеку орудовать мечом, а затем тихо ответил своё извечное: рур. И оно означало только одно — он остается, по крайней мере, до тех пор, пока его помощь не понадобится. Посмотрим. Не стал гнать бесенка маг и крепче сжал пальцами стальную рукоять. Несколько ударов сердца, ничего не происходило, а затем тишина взорвалась. Его почуяли, и нечисть больше не скрывалась. Джон ударил. Пустота перед ним затянулась туманом, А затем разошлась, явив картину полчища мертвецов, шагавших вперёд. В пустых глазницах горела тьма. Часть были почти скелетами, а некоторые несли на себе остатки плоти и одежды, но не эти мертвецы насторожили Гарета. Нет, эти были просто неприятным препятствием, а вот три змея, ползущих во мраке, были его настоящей целью. Джон прыгнул вперёд, взмахнул мечом, Вливая в него силу и мощь своей магии Оружие прочертило линию огня Который застыл в воздухе Гаррет вскинул левую руку Раздвинул пальцы И огонь разросся Стал выше, длиннее Он пил из капитана силу и рос Превращаясь в стену пламени Которая двинулась на мертвецов На лбу у капитана выступили капли пота Но он улыбался Когда стена внезапно полетела вперед Приближаясь к нечести, заставляя мертвецов вспыхнуть словно факелы, сметая их как сухую траву, два змея, завидев врага, двинулись в обход. Ещё один главарь, как сразу и безошибочно определил Джон, устремился вперёд, вытянувшись в стрелу. Змеи были огромными. Широкие, толстые тела, покрытые грубой чешуёй, сменали падающих в огненной агонии тварей. Они брали капитана в кольцо. И он прекрасно понимал тактику Харлов, ожидал, что атаковать они станут в своём истинном обличии, в котором более могущественные и сильны. Рур за его спиной издавлено пискнул. Он увидел, как два змеи одновременно ринулись на Гарета, намереваясь ударить с двух сторон. Старший Харл поднялся, возвышаясь едва ли не на уровне вершин деревьев. Кольцо его хвоста сложилось Поддерживая остальное тело в вертикальном состоянии, и Джон сразу понял, что задумали эти трое. Видимо, они и раньше практиковали подобную атаку. Только не стоило бы им забывать, что Гарыту не впервой сражаться. И он вполне отдаёт отчёт в том, что произойдёт дальше. В голове капитана сложилась правильная картина. В мгновение ока он рассчитал угол атаки. И когда змеи с шипением бросились вперёд, перекатился назад, упав на землю, и молясь только о том, чтобы не придавить рура, но бесёньку подобные прыжки были не в новинку. Подпрыгнув в мячиком, он вцепился в плечо капитана и лишь крякнул, описав дугу, пока мужчина уходил от столкновения харлов. Змеи ударились лбами, длинные тела закрутились в кольцо от боли, а старший харл уже было раскрывшей пасть и намеревавшийся вцепиться в человека, лишь дёрнулся. удержавшись в последний миг от атаки. Яростно зашипев, он метнулся вперед, расталкивая своих собратьев, но Джон к этому времени уже крепко стоял на ногах. Всхинув руку, он выставил ее перед собой. Короткий приказ и огненная стена встала между мужчиной и его врагом. Харл увернулся, успел подняться выше, но обжег брюхо и метнулся в сторону, извиваясь и жутко шипя. — Рур, цел? — только и спросил маг. Бесёнок что-то фыркнул в ответ, но Джон уже не слушал. Сбоку нынево лес, огромный мертвец, давно потерявший своё былое обличие, под действием тёмной магии, которой была пропитана земля севера, он изменился и теперь казался подобием живого голема из тлеющей плоти. Следом за ним шли ряды нежити, и Джон развернул пламя, швырнув вторую стену из огня в наступавших врагов. Одновременно с этим Не выпуская из поля зрения Харлов, которые снова поднимались для новой атаки, мертвецы слишком отвлекали его. Для силы Джона они были ничтожны, как враги, но в взаимодействии с нежитью представляли собой угрозу. "Рур, следи", коротко приказал Гаррет и пустил по острию меча огненный след. Пламя охватило сталь и занелось, превратив меч в подобие пылающего факела. Джон ринулся на Харла, который был левее. Он заметил, что этот змей пострадал сильнее, чем два других, а ему просто необходимо было избавиться от двоих. Третьего он убивать не хотел. Наёмник будет нужен ему для того, чтобы узнать, кто его нанял. Хотя на этот счёт у капитана были свои подозрения, и что-то подсказывало ему, что это совсем не сыновья покойного лорда Элроида. Несколько широких шагов больше похожих На затянутые прыжки, рур висящий на плече и короткий полёт с замахом меча, Джон опустился на широкую спину змея, когда тот на мгновение отвлёкся, жалея ушибленную голову. Видимо, столкнулись они сильно раз никак не могли прийти в себя. Джон даже представить себе не мог, насколько толстые черепа у этих тварей. Пытаясь удержаться на скользком чешуйчатом теле, он пробежал вперёд, но Харл заметил его. издал короткий шипящий звук и развернулся. Змеиное тело под ногами капитана пришло в движение, но он уже сделал замах, подняв высоко над головой меч, и прежде чем огромная голова бывшего наемника нависла над командующим серого замка, вогнало острие горящего оружия прямо в змеивидное тело. Змей закричал, уже словно человек. Джон вытащил меч, успев спрыгнуть до того, как Харл начал меняться. Боль отняла у него силы и возможность удерживать форму своей сущности. Несколько секунд, и на землю упал уже не змей, а наёмник, в котором Джон без труда узнал одного из так называемых купцов. Харл опустился на колени, ухватившийся одной рукой за раненый бок, а второй ухитрился выпустить в капитана два метательных ножа, оказавшиеся на его одежде. Отбив сверкающую смерть, Джон выругался и шагнул вперёд. Меч запел тонко и зло, когда Мак опустил его на голову врага. Что-то хрустнуло. Харл издал вопль, а Джон ударил ещё раз, ощутив, что лезвие застряло в черепе наёмника. Недолго думая, поднял ногу, упёрся подошвой в плечо бившегося в предсмертных конвульсиях змея и силой отшвырнул последнего прочь, освобождая оружие. "Нет!" короткий, рваный крик ударил в спину. Ромни стал оглядываться и смотреть на второго врага. Просто присел, привычно, подчинившись рефлексам, которые не раз прежде спасали ему жизнь. И вовремя над головой пропел ещё один метательный нож. Рур недовольно зашипел и спрыгнул с плеча капитана, оказавшись на теле поверженного врага. Пока Джон поднимался на ноги, разворачиваясь к двум оставшимся змеям, малыш торопливо и ловко обшарил карманы мёртвого, после чего Запрыгал прямиком к капитану, недовольно бурча и демонстрируя пустые ладони. "Умрёшь!" Послышалась гары ту нечто человеческое в злобном шипении. "Порву!" добавил второй наёмник из змеи и ринулись на человека, едва не сталкиваясь в своём стремлении разорвать его на части. Рур пискнул и как можно крепче уцепился за волосы огненного мага. Джон выставил перед собой меч, выпуская магию, чувствуя, как силы постепенно истончаются, уходят. "Рур!" рявкнул он, и малыш повинуясь приказу, понимая, что от него понадобилось человеку, тотчас вцепился в ухо последнего, делясь своей манной. Стена огня стала выше. Джон не жалел сил. Сбоку уже подбиралась очередная волна мёртвых. Они тянули белые кости, руки искалились остатками зубов. Одна тварь оказалась довольно проворной и крупной. Гарет заметил её краем глаза, едва не опоздав швырнуть вытянувшееся в прыжке тело с густок пламени, после чего, прокрутившись вокруг себя, отпрыгнул на два шага назад. Вспыхнувшее тело в опьяняющей нечисти упало на землю, отвлекая змей. Но и стена из пламени Осыпалось пеплом, стоило Джону отвлечься, что дало место для манёвра Харлом. Один из них нанёс удар хвостом. Джон уклонился, но полностью уйти от выпада змеи не успел. Длинный хвост отшвырнул его в сторону и капитан упал, пролетев в воздухе несколько добрых шагов, после чего приземлился, проскользив спиной по земле. Харл повернулся. Второй, не пострадавший от пламени, вмиг обратился к Ирину сыну Гарота. В его руке, словно сотканный с тьмы, возник меч. «И-и-и!» — прошипел для разнообразия рур, который при падении Джона выпустил ухо последнего из цепкой лапки и теперь поднимался, злобно глядя алыми глазами на приближавшегося врага. Джон вскочил на ноги. Его меч появился перед мужчиной еще до того, как Харл нанес удар. Сталь выбила искры, стоило оружию столкнуться в первом ударе. Джонн оттолкнул Харла, убрав блок, прикрутился, уходя от последовавшей второй атаки и рубанул, но промахнулся. Наёмник ушёл от выпада, прогнувшись вниз. Совсем рядом ударил хвост. Змей промахнулся, видимо, опасаясь задеть своего оставшегося в живых собрата. Разбитой ударом земля подпрыгнула вверх кусками твёрдой грязи и осколками камней. Один расцарапал лицо Гаррета, но капитан словно даже не заметил этого. Его меч двинулся вперёд, рассекая воздух с тяжёлым свистом, и снова сталь встретила сталь. Харл парировал выпад, упёрся ногами в землю, удерживая давление тяжести противника. "Убей его дозаном", прошептал Змей. Названный Дозаном, силой отпихнул Джона, разрывая перехлеснувшиеся мечи, ускользая в сторону. Рывок и Джон ощутил, как ладонь противника скользнула по его телу. Резкая боль и мир на один миг погас, а капитан едва устоял на ногах, чувствуя неладное. Только что его подрезали, и заодно прочитали мысли. И если рана оказалась не так глубока, то последний факт вывел Джона из себя. Но на несколько секунд, очнувшись, Джон понял, что ему придется изменить тактику боя. У Харлов оказался видящий, и этот видящий ему пригодится. Резко развернувшись, капитан ударил. Враг едва успел отпрянуть, а в боку отдалось болью, которую пока Гаррету удавалось игнорировать. Но он понимал, что с боем пора заканчивать. Изначальный план трещал по швам, а прибегнуть в крайней мере он боялся, так как слишком хорошо помнил, чем для него закончился в прошлый раз. «Убей!» — прошипел змей, и Джон упал на землю, перекатываясь, ускользая от повторившегося удара. мощного хвоста твари. Второй противник уже прыгнул за ним следом, занося в прыжке меч для последнего, как он полагал, удара. Гард даже голову на миг опустил, словно подставляя шею под острую сталь. Где-то мимо, оббегая схватку, в сторону замка неслись твари, и Джон чувствовал, что его время бесцельно утекает сквозь пальцы. "Рур!" крикнул он. Зверёк оторвался в какой-то момент боя. Но капитан знал, что Бесёнок жив, и хотел предупредить его о том, что произойдёт. Он вскинул меч, встречая удар Харла за долю секунды до того, как тот успел убить его. Даже услышал раздражённый Бессильный в своей отчаянной ярости рёв, прежде чем отшвырнул меч противника прочь, вложив в руку больше силы, чем это того требовало. Харл пошатнулся, качнулся назад, спотыкаясь и падая. Джон в мгновение ока оказался на ногах. Резкий удар кулака, выброшенного вперёд, пришёлся в широкое лицо наёмника, где-то за спиной шипел змей. Но Джон уже не обращал на него внимания. Он выпустил силу, успев на миг обезоружить видищего и схватить его за горло левой рукой. Быстрый точный удар, и тело Харла обмякло, дёрнувшись. Из рук Джона потекла сила. Он вернул меч в ножны и, обхватив дозана рукой, словно в защитном жесте, выпустил магию огня. Вырвавшиеся на свободу силы ударила во все стороны, разошлась кругами огненных волн, сметая на своём пути всё, что служило преградой, будь то бегущая нечисть или змей, вытянувшийся для смертельного укуса. Смела деревья и подняла вверх камни, отшвырнув их так далеко, что они упали за пределы пламеневшего ужаса. Джон продолжал удерживать пленника, защищая его от пламени, им изливал силу, напитывая огненные круги, разросшиеся до предела. Всё вокруг горело, трещало, вопило беззвучными голосами. Нечисть падала на землю, скелеты превращались в прах. Тело огромного змея обратилось в серпантин искр. Я осыпалась на землю, смешавшись с прочим прахом, тем, что осталось от нежити и тварей, обращённых тьмой. Всё продолжалось несколько минут. Джон стоял, чувствуя, как магия опустошает его, выворачивает наизнанку, лишает сил, но знал и то, что ни одна тварь не дойдёт до серого замка, и, скорее всего, ещё долго нечисть не посмеет сунуться к крепости и её защитникам. Карлы подняли большую часть нежити тёмной стороны, и теперь эта нежить превратилась в ничто, сгорая в огне. Гарр это опомнился только тогда, когда бесёнок, вскарабкавшись по его ноге, силой дёрнул капитана за ухо, проурчав недовольное: "Рур". Капитан открыл глаза, только сейчас поняв, что всё это время видел не глядя, просто ориентируясь на собственные ощущения. "Рур", повторил малыш, И перед глазами Джона встало лицо Эрлин, ее широко распахнутые глаза, ее губы, которые он хотел целовать бесконечно, ее плечи и руки. Так нежно прикасавшиеся к его лицу, вздрогнув всем телом, мужчина остановился. В нем осталась магия, но резерв был почти пуст. Но это было неважно, он не выгорел, он успел. Оглядевшись на дело рук своих, Гаррет вздохнул. Ему было жаль лес. Теперь на месте схватки и в округе на пару миль всё обратилось в чёрный прах. Наверное, со стен крепости увидели пожарище, а возможно, пламя подобралось к самому замку, но это ничего. Лес ещё поднимется и вернёт себе былое величие, хотя на это и уйдут годы. Резко выдохнув, мужчина опустил взгляд на Харла, которого удерживал одной рукой, в то время как бесёнок вдруг спрыгнул с его плеча. И прыгнул на землю, похожую на дно ада. Вернулся он достаточно быстро. В крошечной лапки было что-то крепко сжато, и Джон не сразу понял, что такого интересного нашёл любимец Сморгела, но когда бесёнок опустил в раскрытую ладонь капитана круглый уродливый камень, невольно вздрогнул. Так вот, как они собирались возвращаться, проговорил он, сжав пальцами портальный камень, нагретый до предела, но не уничтоженный. Магический портал был создан хорошим магом и, как ощутил Джон, был уже настроен на определённое место. Значит, Харлы всё рассчитали. По крайней мере, им так хотелось думать. А камень, скорее всего, приведёт его к заказчику или посреднику-нанимателю. Молодец, малыш, хорошая находка, проговорил мужчина и, подхватив обмякшее бесчувственное тело врага, взвалил его на плечо. После чего, усталой походкой направился в сторону замка, ступая по пепелищу и прогоняя злые воспоминания о почти такой же бойне, в которой он когда-то едва не потерял себя.